Глава 26. Как он умер. Что-то было не так. Дом испытаний изменился. Его будто разрезали надвое, одну половину убрали, а ко второй пришили часть другого дома. Внутри тоже все поменялось. Левая сторона зала полностью преобразилась. Светло-персиковые стены, картина с изображением спокойного моря, на полу пёстрый ковер с причудливым узором. Бра мягко светили, бледные тени опутывали комнату, а воздух переполнял легкий цветочный аромат. Правая же сторона осталась прежней. Что произошло? спросил Флин, аккуратно ступая по новому ковру. Я здесь больше не хозяин? Не волнуйся, так иногда бывает, сказал Тайло, касаясь персиковой стены. Теперь у дома два хозяина. «Нам нужно на второй этаж, коридор прощения начинается там». Они быстро забрались по лестнице, свернули направо и вошли в узкий темный коридор. Флина не покидало предчувствие, что впереди ждет нечто пугающее. То, что вывернет наизнанку и оголит ужасающую сторону его души. То, что сломает его, раздробит на мелкие кусочки и перетрет в пыль. Тайло остановился. Стены впереди были покрыты сияющим числом. Оно облепило каждый сантиметр. Куда ни глянь, везде одно и то же. Везде число 226. «Раньше я не давал советов перед испытаниями. Но сейчас совершенно другой случай». Настороженно начал Тэйл. «Коридор прощения мало кто проходит с первого раза. Легко не будет. Сначала ты увидишь свою смерть. Это сложно». Потом тебе нужно будет простить одного человека, а у другого попросить прощения. Это все? Демонов не будет? Как же без них? Здесь живет самый коварный из всех демонов. Тейлос задумчиво посмотрел вглубь коридора. Демон вины. А какое оружие у меня будет? Флинн бросил взгляд в ту же сторону. Коридор казался бесконечным. До них донёсся протяжный рев, от которого кровь застыла в жилах, а мужество спряталось где-то за позвоночником. «Вот, держи». Тайла вынул из кармана толстовки нечто маленькое и блестящее. Серьезно? Иголка?» Флинт чуть не рассмеялся. «Не нравится?» Тайла пожал плечами. «Если она тебе не нужна, я ее выкину». Можешь победить демона силой мысли. Нет, подожди. Попытался остановить его Флинн, но не успел. Тайла подбросила иголку в воздух. Та сверкнула в свете ламп и исчезла. Где она? Флинн вертел головой, как сумасшедший. Пропала. И не смотри на меня так, это ты не воспринял свое оружие всерьез. Но если эта иголка действительно понадобится тебе, ты сможешь притянуть ее обратно. «Как магнит», — туманно пояснил Тайло. «Важные вещи никогда не теряются. А теперь ступай. Демон заждался тебя. Не час, сам придет за тобой». Флин напряженно сглотнул и еще раз устремил взор вдаль бесконечного коридора. Рев не повторился, но число 226 начинало действовать на нервы. «Не бойся. Хоть ты и не сможешь меня увидеть и услышать, — «Но знай, я рядом», — подбодрил Тайла, положив руку ему на плечо. Флинн кивнул и сделал шаг в неизвестность, взяв с собой только веру в лучшее. Теперь это его единственное оружие против демона. Стены и потолок задрожали, коридор начал сжиматься. Сперва Флинн шел прямо, но вскоре ему пришлось сгорбиться. После он стал пробираться на четвереньках, а затем вовсе лег и пополз. Флин боялся, что стены сомкнутся вокруг него и расплющат, но коридор прекратил усыхать. Казалось, что его проглотила гигантская анаконда, и теперь он полз внутри необъятного туловища в поисках выхода. Выход нашелся через несколько метров. В полу зияла дыра, уставившись на него пустой глазницей. Хриплый шепот врезался в уши. Флин услышал собственное имя. Он был готов поклясться, что сама тьма, живущая на дне, позвала его, потому что этот голос не мог принадлежать ни человеку, ни зверю. Он нагнулся ниже, чтобы прислушаться, но рука предательски соскользнула, и голодная дыра поглотила свою добычу. Истошный крик Флина оборвался, когда он ударился головой и потерял сознание. Флин мчался на полной скорости, обгоняя ветер. И как только им каждый раз удавалось находить его. Сначала думал, что к нему прикрепили маячок, но он неоднократно проверял свою одежду и мотоцикл. Ничего не нашел. Может, плохо искал? в баттери. Никаких сомнений, это он. Флинн узнал машину этого мерзавца. Красный спортивный автомобиль с такого же цвета салоном. Наверное, чтобы кровь была меньше заметна. Баттери Руш был правой рукой мистера Байда. Такие, как он, рождены быть убийцами. Ни совести, ни жалости. Баттери занимался исключительно важными поручениями. Какая честь для Флина. За ним послали лучшего из лучших. Флину повезло, что улицы практически пустовали. К тому же мотоцикл куда маневреннее автомобиля, а значит у него есть шанс оторваться. Но стоило ему вырваться вперед и свернуть на другую улицу, как красная машина вновь села на хвост. Проклятый Баттери. Флинн всегда его недолюбливал. Напыщенный самодовольный урод. Хотя, по правде говоря, уродом в прямом смысле слова Баттери нельзя назвать. Женщины очень любили этого смазливого гада. Он был высоким длинноволосым блондином с идеальным лицом и обаятельной улыбкой. Если бы Флин не знал, что Баттери руш убийца и последний подонок, то принял бы его за дворянина с километровой родословной или за крайне популярного актера. Одевался Баттери с иголочки, внимательно следил за модой и посещал лучших портных города. От него всегда пахло дорогим одеколоном. Даже посреди стрельбы и луж крови он каким-то образом выглядел безупречно. Стоит отметить, что Баттери никогда не проявлял открытой агрессии. Он всегда говорил тихо, учтиво, чем резко выделялся на фоне рядовых бандитов и убийц. За внешнюю доброжелательность Баттери прозвали Ангелом. Сейчас же этот ангельский демон ехал по его душу. Флин знал, что на этом все и закончится. Ему и так долго удавалось скрываться от своей бывшей банды. Дольше, чем остальным несчастным. Флин покинул пределы знакомых улиц и теперь ехал вслепую, молясь, чтобы впереди не оказалось тупика. Сизый туман, вечно окутывавший Инферсити, так не кстати рассеялся. Флин был как на ладони. Мерзкий баттери. Он снова догонял. Невероятное чутье. Видать, продал душу в обмен на него. Флин выжимал все возможное из своего мотоцикла, но никак не мог оторваться. Если так продолжится, у него попросту закончится горючее. Нужно быстро что-то придумать. Он мысленно перебирал возможные варианты, но тут же отметал их. Не то. Все не то. Каждая его затея заканчивалась одним — собственной смертью. И это Флина, конечно же, не устраивало. Он выехал на набережную. Красный автомобиль вильнул следом. Гнусный баттери. «Ну что, что же ему делать? Остановиться и прыгнуть в воду? Глупость какая. Если не утонет, то пристрелят с берега». Эврика. Впереди Флин увидел мост. Баттери не сунется в центральные районы Инферсити на ночь глядя. Там слишком много полицейских, охраняющих покой богачей. Это был единственный шанс на спасение. Флин резко свернул и выехал на мост, на который в одно мгновение опустился густой туман. Он то утопал в сизой пелене, то выныривал из нее. Флинс с замиранием сердца обернулся. Батареи нигде не видно. Оторвался. Ликуя, он поддал газу. «Еще немного, и я спасе. Внятные мысли оборвались сразу, как он увидел, что мост недостроен. Флин вывернул руль, а после острая, нестерпимая боль раскаленными иглами пронзила тело, и он полетел во тьму. Та с заботой матери поймала его, убаюкало, а затем резко швырнула обратно в реальность. Флинн открыл глаза. Он не мог пошевелиться. Тошнота подкатила к горлу, а мир никак не хотел обретать былую четкость. Над ним нависал баттери, одетый в черный костюм. Мужчина выглядел встревоженным, но это была лишь маска. Внутри баттери давно проснулся кровожадный зверь, почуявший свою добычу. Скоро у него будет обед. «Бедненький бельчонок, скакал, скакал, убегая от мамы-белки и разбил себе лобик. Ай-яй-яй!» Запричитал Баттери, качая головой. «Непослушный бельчонок!» Флин в ответ простонал что-то нечленораздельное. Из его рта хлынула кровь. Он почувствовал ее солоноватый металлический привкус. «Ой, ты испачкался!» Наигранно расстроился Баттери и достал из кармана шелковый платок. «Сейчас я тебя вытру», — заботливо сказал он. Платок напился крови Флина, из белого став алым. Баттери поднес его к носу и глубоко вдохнул. На щеках мужчины вспыхнул румянец, на губах заиграла улыбка, а в глазах появился маниакальный блеск. Мм, какой приятный запах! мечтательно произнес Баттери. «Запах отчаяния и страха. А теперь скажи мне, дружочек, где конверт?» «Я не... а...» вырвалась с новой порции крови изо рта Флина. Он попытался пошевелить рукой. Боль поднялась по позвоночнику и молотом ударила по голове, используя ее как наковальню. «Тихо, тихо, тихо!» Унял его баттери. Тебе нельзя двигаться. Ты можешь навредить себе еще больше. Давай так. Один раз моргнешь, да. Два раза, нет. Предложил он, поглаживая Флина по голове. Ладонь баттери облачилась в красную перчатку. Перчатку из крови Флина. Где конверт? Повторил он. Флин моргнул два раза. У тебя его нет. Расшифровал Баттери и едва заметно нахмурился. Его украли? Флин задумался. По сути да, украли, но сначала он его потерял, поэтому он моргнул два раза. Ты его потерял? догадался Баттери. Флин моргнул один раз. Ты меня расстроил. Огорченно сказал Баттери, погладив его по щеке тыльной стороной ладони. Флин задыхался. На грудь будто гранитную плиту уронили. Боль все нарастала, но он не мог пошевелиться или вскрикнуть. Он заживо горел в гробу из собственного тела, чувствуя, что вот-вот опять потеряет сознание. Но Баттери не допустил этого. Он что-то вколол Флину, отчего сердце забилось ровнее, а дышать стало легче. «Эй, бельчонок, держись. У меня еще остались вопросы». Сказал Баттери доброжелательным тоном. «Ты не знаешь, у кого конверт?» «Нет, Флинн не знал этого, иначе бы сам попытался вернуть его. Это могло бы спасти ему жизнь». Он моргнул два раза. «Ясно. Не буду тебя долго мучить», — проворковал Баттери. «Последний вопрос. Тебе известно, что было в конверте? Ты открывал его?» «Только будь честен со мной. Я всегда почую ложь. Она щиплет мне ноздри!» Он поморщился. Даже сейчас лицо этого негодяя казалось безупречным. Поистине дьявольское отродье. Флин ненадолго прикрыл веки. Два раза. Баттери сокрушенно вздохнул. «Опять нет!» Баттери стер с губ Флина кровь и попробовал ее на вкус. «Ты мне соврал!» Он недобро сузил глаза. Раздался звонок. Навещивая мелодия доносилась из кармана Баттери. Он отвлекся, выпрямился и отошел на несколько шагов. Но Флинн все равно слышал, о чем тот говорил по телефону. «Да, мистер Байт, я его нашел!» Елейным голосом произнес Баттери. «Нет, конверта при нем нет!» Говорит, что потерял. У кого он не знает. Он со скучающим видом принялся рассматривать свои туфли. Еще сказал, что не заглядывал в конверт, но я уверен. Врет, как дышит. Хотя признаться дышать ему осталось, ох, как недолго. Баттери обернулся и смирил Флина оценивающим взглядом, точно мясник тушу прикидывая, как бы разделать получше. Нет, привезти не смогу. Этот бельчонок больше не жилец, наслаждается последними минутами. Нет, я ничего не делал, мистер Байт, он сам угодил в капкан своей глупости. Да, от тела я избавлюсь, не переживайте, шеф. Все сделаю по высшему классу. До связи. Флинн закатил глаза. Все, это конец. Баттери отправился к своему автомобилю. Скоро он вернется и избавит его от мучений. Флинн последний раз смотрел на этот мир, пытаясь запомнить каждую мелочь. Он не знал, существовало ли что-то по ту сторону, но ему очень хотелось верить, что за гранью его ждала не бесконечная тьма. Одновременно с этими мыслями на мосту возникла чья-то фигура. Это был не Баттери. Незнакомец одетый в черное двубортное пальто, не мигающим взглядом смотрел на Флина. В сознании зажглась крохотная надежда, что этот человек поможет ему, но она тут же угасла. В глазах мужчины читалось абсолютное равнодушие. Флинн кричал и бился в своей голове, как в клетке. Он хотел вскочить, убежать, но груз боли не давал ему пошевелиться. «Ты умеешь плавать, бельчонок?» — спросил вернувшийся Баттери. В руках он держал веревку. «Надеюсь, что нет. В любом случае тебе это уже не поможет». Он улыбнулся, обнажая ряд белоснежных зубов. «Хоть в рекламе снимай». «Честно говоря, я бы мог тебя спасти. Твоя смерть нам не очень выгодна. Долги сами себя не отдадут. Можно было бы тебя подлатать, а потом допросить. Уверен, что громила Гейп с твоей светлой головушки достал бы все нужные воспоминания. «Но делать я этого не буду. А знаешь, почему?» «Потому, что ты мне соврал», — по слогам проговорил Баттери. «Один маленький обман будет стоить тебе жизни. Я же говорил, что ложь щиплет мне ноздри. А это такое гадостное ощущение. Истинная мерзость». Один конец веревки Баттери привязал к ногам Флина, а другой — к его мотоциклу, лежавшему на краю моста. «Ты мне всегда нравился, бельчонок. И в знак этого я не буду связывать тебе руки. Ты сможешь выбраться. Хотя я не думаю, что у тебя хватит силы воздуха в легких. Но если вдруг получится, то обещаю больше не преследовать. А если же нет...» Баттери выдержал театральную паузу. то передаваемые лучшие пожелания господину смерти». Он с искренней и светлой улыбкой толкнул мотоцикл. Чёртов баттери. Последним, что увидел Флинн перед падением в воду, был бесстрастный взгляд незнакомца в двубортном пальто. До того, как утонуть в реке, он утонул в чёрных глазах самой смерти.